Глава 9. Knight. Красивый Фингал отлично сочетается с футболкой. Папа перевёл взгляд с моего синяка на тёмно-фиолетовую рубашку. Он не стал спрашивать, как я получил его, зная, что я не отвечу. Несколько месяцев назад я делал ставки в бойцовском клубе, который назывался Змеиная нора. Иногда я дрался, прикрывая воно, когда этот придурок исчезал без предупреждения. Нечасто, но синяки были нормой. Кроме того, всё было чертовски очевидно. Луна рано ушла, а Поппи весь вечер висела на лацканах моего пиджака. Гормоны девочки вещи взаимосвязанные. Впрочем, с папой всё было иначе в последнее время. Он стал более резким и менее внимательным. Не могу его винить. Он был занят, пытаясь найти лекарство от маминой болезни. Так что было бы неправильно позволить всему этому дерьму всплыть сейчас. Мы находились в разных плоскостях. Раньше мы вместе курили на заднем дворе. А теперь удача, если мы обменялись парой сообщений не убили друг друга. Вечеринка могла бы стать отличным поводом, чтобы расстаться с Луной, но я был слишком ослеплён злостью на Вона и Луну и не мог нормально думать. Зимние каникулы только начались, и если они собираются целоваться по всему городу, то пусть будут уверены, что получат прекрасный вид на то, как я тусуюсь с Поппи. Знаю, что я мудак. Поппи классная девчонка, но недостаточно классная, чтобы обуздать такого засранца, как я. Во всяком случае, она знает, что случилось, но всё ещё бегает за мной. Записки от неё висели на каждой стене ещё с первого курса, когда я шатался с Луной. Поппи не была непонятливой, тем не менее, я буквально по буквам объяснял ей всё. "Я ушёл", бросил я и надел кепку. "Я не готов слоняться по поместью и слушать кашель мамы. Последнее время ей становится всё хуже и хуже, а иногда бывает хорошо, но чаще всего я просто хочу сбежать от этого звука, который подводит её тело. Подводит всех нас. Я надел чёрные треники и ветровку, чтобы пробежаться по парку Эльдорадо и проведать домик на дереве, который я не посещал года 4. Хотя кто их считает вообще? Я. Я, чёрт побери, считаю. Каждый час, день, месяц. Помнишь времена, когда всё было легко и просто? Мы с Луной решили, что выросли из шалаша, когда нам было 14. Ну ладно, она решила, а я согласился. Я соглашался со многими вещами во имя Луны, и стоит признать, что я чувствую себя освободившимся, перестав это делать. Даже если я просто притворяюсь. Когда я добрался до домика и залез внутрь, то удивился тому, что он в идеальном состоянии. Не было пыли на маленьких стульях, пластиковом столе и маленькой самодельной кухне. Шкафы, которые мы сделали сами, были выкрашены в жёлтый, хотя и высели на самом краю. Свежие цветы стояли в консервной банке на столе. Книги по языку жестов лежали на самодельных полках. Кто-то убирает это место, хотя я бы не удивился, если местные дети заняли его. Я лёг на потёртый ковёр, который пах сыростью, старым деревом и дерьмом белок, и закрыл глаза. У тебя нет права. Послышался голос откуда-то со стороны входа. Я узнал этот голос, даже не успев открыть глаза. Голос, к которому я всё ещё привыкаю. Мягкий, хриплый, сексуальный и немного грубый, но всё ещё женственный, как у Марго Робби. Луна залезла в домик. В нём было довольно тесно для двух взрослых людей. А ещё и пришлось сесть так, что её бедро оказалось совсем рядом с моим, хотя она прижалась к стене. Я открыл глаза и приподнял бровь. Она снова разговаривает. Может, всё, что тебе надо это начать разговаривать с людьми, чтобы они перестали сплетничать о тебе. Отмотать. Остановиться. Извиниться. Не имеет значения, насколько сильно я пытался забыть дебильного Джоша. Я не мог. Одна только мысль о нём могла довести до могилы, а то и дальше. Что если в отду мне придётся смотреть запись секса Луны и дебильного Джоша на репите? Можно ли умерить дважды? Трижды. Моя голова пошла кругом. Пора искать хорошего адвоката. Я обязан убить ублюдка. Не меняй тему разговора. Она смотрела комнату, прижав колени крепче к ребрчек груди. Вижу, как Луна целует Вона или Вон целует Луну, как будто всё происходит прямо здесь. Пожалуй, это бог говорит мне, что ненавидит меня на личном, глубинном уровне. Вон это вон. Он сделал бы это, чтобы позлить меня. Очевидно, что у него встанет на лень. Всё было написано на его лице. Я бы проверил, но это отвратительно. Луна не ошибалась. Я не имел права выходить из себя, учитывая, что за несколько минут до этого она видела, как я засовываю язык в глотку поппе. Луна так долго мучила меня, что мучить её в ответ стало каким-то рефлексом. Хочешь потрахаться? вздохнул я. Милость прошу. Но если ты ждёшь, что вон трахнет тебя, то вот дружеское напоминание. Он согласен только на минеты, но могу предложить тебя Хантеру. Он представляет весь спектр услуг. "Найт", предупредила Луна. Всё ещё не могу поверить, что она разговаривает. Это делает меня счастливее, чем грязь свинью, и волнует больше, чем свинья в качестве бекона на тарелке. Почему она стала кем-то другим? И кто это? Я не её лучший друг и не родственная душа. Я даже едва ли её проклятый сосед в этот момент. Да, извиняю. Я больше не буду. Сейчас. Старые привычки медленно умирают лунный свет. Ты никогда не был плохим. Хм, нет. Я всегда был ужасно плохим, но не для тебя. Она тихо протянула мне мизинец. Однозначное предложение мира. Я поднёс свой палец к её. Это место такое чистое. Я сел, проводя мизинцем по домику. Это потому, что я регулярно убирала его. Ну, по крайней мере, пока не уехала в колледж. Луна покачала головой. Я повернулся и внимательно посмотрел на неё. Что? Её ноздри раздулись. Не знаю, никогда не думал, что ты скажешь что-то типа регулярно. Ты звучишь Нормально? Да. Да, она покачала головой. Я иногда разговаривала сама с собой, когда никто не слышал. Ну, проверяла, есть ли у меня акцент или что-то типа того. Это заставило меня рассмеяться. Внезапно дерьмовая вечеринка показалась такой далёкой. Буря оптимизма взорвалась у меня в груди. Ну и что, что он поцеловал её? Это не значит, что они пойдут на свидание. Плюс это означает, что она больше не с дебильным Джошем. Так что сегодня действительно довольно приятный день, даже несмотря на синяк. У меня есть вопрос. Я кольнул её в рёбра. Это о Воне? Да, но не зазнавайся. Уверена, что зазнаваться это твоя фишка, Найт. Так что? Помнишь, когда ты забрала мой велосипед у него? Она кивнула. Что ты сделала, чтобы забрать его? Сказала, что если он не вернёт его, то я надеру ему задницу. Она откнулась себе в грудь с улыбкой. Я фыркнул, поднимая брови. Это сработало? Нет, я ударила его по яйцам, когда он отказался. Мы были примерно одного роста тогда. Я забрала велосипед и убежала. Это сработало. Ты ударила его нопа яйцам ради меня? Честно, я ударила его нопа яйцам за замороженный йогурт без сахара. И ты знаешь, я считала это работой дьявола. Но ты был так расстроен. Я приложила усилия. Мы делали это ради друг друга, да? Делали? Я прикусил пирсинг в языке. Она посмотрела вниз на свои ноги. Делаем? Делаем, уверенно сказал я. Не имеет значения, насколько всё стало тупо и сложно, лунный свет. Или вместе, или никак, помнишь? Она кивнула. Чёрт, она должна знать. Маме не сделают пересадку лёгких. Не знаю, чего я ожидал. вероятно, долгую речь о том, что всё будет хорошо, хотя очевидно, что не будет, сопровождаемую ещё более смущающей попыткой найти луч надежды. Вместо этого лицо Луны скривилось от боли, как и каждая клеточка в её теле. Хирова. Она никогда не ругалась, даже на языке жестов. Приятно слышать от неё такие слова. Спасибо. Мой нетипичный ответ. Я ещёвал. Хирова. Моя очередь ругаться. Честно, хотя я могу посчитать на пальцах одной руки предложения, где я не ругаюсь, и это будет один средний палец. Она снова кивнула. Ты чувствуешь вину, догадался я. Разве я не всегда её ощущаю? Да. Если, конечно, туда не входят другие парни. Видимо, я ещё не перестал быть биттер-бетти. Биттер-бетти или горькая Бетти? Так говорят о капризном истеричном человеке, который постоянно недоволен, судит других и учит их жить, хотя сам не идеален. Фраза пошла от классической детской английской скороговорки Betty Botter, в которой говорилось о незадачливой Бетти, которая сначала купила горькое масло, а потом, чтобы не испортить им тесто, купила вдобавок другое. Клянусь Богом, это ощущается, как будто мои яйца удалили хирургическим способом. Повисла тишина, к которой я привык, потому что понял, что Луна Рексрод не такая противная. Я переплёл свои пальцы с её и закрыл глаза. Мы можем сделать это, промямлила она, пытаясь убедить больше себя, чем меня. Мы можем быть друзьями. Надо просто помнить, что мы не вместе и ничем не обязаны друг другу. Она сжала мою руку, придерживая свои стратегии и взгляд в потолок, говоря так, словно эти слова написаны там. Поппи хорошая. Я не хочу говорить о Поппи или о том, как одна вещь, которую Луна сказала, овал что-то изменила в моей голове, что-то, что я сделаю завтра, что-то, что я решил по своей прихоти и никому не скажу об этом. Прямо сейчас я хочу быть здесь, в тишине, с моей лучшей подругой. И каким-то образом Луна почувствовала это. Мы просидели так 2 часа, пока я снова не открыл глаза. Её глаза тоже были закрыты. Я смотрел на неё целую вечность. Когда она открыла глаза, то появилось ощущение, что она забрала какую-то часть меня. "Давай прыгнем", сказала она. "Я слишком переживаю за свои связки, лунный свет. Перестань быть большим ребёнком, большим квотербеком ребёнком, который только что в целости и сохранности закончил футбольный сезон и хочет, чтобы все его части тела остались целыми". Она вылезла из домика и села на ветку, которая была толстой, но я сомневался, что она выдержит мою мощную задницу без хруста хотя бы несколько секунд. Я закатил глаза и сел рядом с ней. Она положила свою руку в мою. 3 2 1. Это был короткий, но такой сладкий путь вниз. На следующий день я сидел на скамье и наблюдал за солнцем, исчезающим в океане, как раненное животное скрывается в лесу, чтобы умереть в одиночестве. Я знаю, что женщина, сидящая рядом со мной, совершила адское путешествие сюда, что она ждала дни, недели, месяцы. Кто знал, кому из дела, чтобы я поднял трубку и сказал ей приехать сюда. А затем она прыгнула на первый попавшийся рейс, чтобы сделать это. Еще, еще, и ещё, и ещё, и ещё. Я с трудом могу смотреть ей в лицо. Позолоченная солнцем милая молодая, потерянная, найденная, может быть. Это её версия истории в любом случае. Она разгладила летнее платье на бёдрах и выдохнула морской солёный воздух. Действо было осознанным и раздражающим, и слишком похожим на то, как я жевал пирсинг в языке, когда нервничал. Мне было 16. Она сказала это своим рукам, лежащим на бёдрах, 16, когда она отказалась от меня. 16, когда она отдала меня моим родителям. 16, когда они спросили её, хочет ли она, чтобы ей отправляли новости и фотографии. 16, когда она ответила нет. Она рассказала это в своём письме, извиняясь и заверяя меня, что знала, как я сейчас выгляжу. Я не спрашивал, потому что мне всё равно. Ха-ха. Я сжела курок и выбросила в океан, засовывая руки в карманы куртки. У меня не было выбора, она покачала головой и снова посмотрела на ноги. Дерьмо, выбор есть всегда. Такое ощущение, что разговор начался с середины. Мы почти не обменивались любезностями до того, как с головой броситься в разборки. Но, Найт, правда? Ты притащила свою задницу через всю страну, чтобы просто сказать мне слабое Но Найт, она разрыдалась. Я повернул голову и небрежно посмотрел на нее. Она высокая, с голубыми глазами и светлыми волосами. Интересно, насколько темными должны были быть волосы моего отца, чтобы подавить гены Риз Уизерспун, которыми она обладала. У нас не было ничего общего, и это делало меня счастливым, гордым. Не пиши мне больше писем. Но позвонишь мне снова, и я расскажу полиции. И никогда, никогда, черт побери, не пытайся в обход родителей добраться до меня. Но, но хватит этих но. Я не хочу, чтобы заводили дело, хотя ты не заслужила такого милосердного решения. Я встал, засунул руку в карман и вытащил ком банкнот, бросил его на колени матери. На такси обратно в аэропорт. Чао, Дикси.